Глава 10 В татарской передовой сотне. Передовая сотня Тюляп-Бергена стояла в долине бродячих покойников. Здесь протекал ручей, заморозки покрыли его ледяной коркой. Сохранились землянки, окруженные валом и вревенчатым тыном. Раньше это была стоянка Рязанского сторожевого поста. Узнав о наступлении татар, рязанцы отошли к северу, К этому же посту раньше приезжали русские купцы и торговали с кочевниками, пригонявшими гурты скота. Повсюду земля была засыпана конским навозом и бараньим пометом. Приехавшая в эту долину сотня тюля Бергена застала в ней только одну тощую старуху с черными горящими глазами и совинным носом. Она равнодушно сидела на пороге полуразвалившейся землянки. Обшарив землянку, татары отобрали у старухи все, что нашли, так что у нее остались только широкие шаровары, изодранный чепан и глиняный треснувший кувшин, которым она черпала из ручья воду. Вечером, когда татары укладывались спать, старуха подходила к костру, подбирала объедки и тихо возвращалась к своему порогу. «Ты кто?» – строго спросил ее проводник из кипчаков «Синтяк». Приставлены к сотне. Я сырка, родом я из Пятигорья. Пока я была сильна, меня держали на цепи и заставляли работать. А стала я слаба и стара, мне сказали, иди на все четыре стороны, а куда я пойду? Да еще через степь. А степь растелалась кругом пустынная, запорошенная снегом, на котором скрещивались следы сайгаков, лисиц и волков. Всадники заглянули в землянки, сырые и развалившиеся, где ползали макрицы и сороконожки, плюнули и поставили себе близ костра косые навесы из жердей и камыша. Они проводили время лежа у огня или уходили на бугры и прятались там в зарослях бурьяна, следя за степью. Часть стриноженных коней послась в лощине. Где сохранились камыши, остальные кони оседланные были всегда наготове. В лучшей землянке с непроломленной крышей поместился сотник Тюля Берген. В этой землянке сохранилась в целости пузатая глиняная печь, сложенная урусутами, и около нее нары и жердей. Сотник подолгу сидел на нарах, подобрав ноги, накинув шубу на плечи и молча смотрел на огонь, пылавший в печи. Джигиты проклинали это место с мрачным названием «Долина бродячих покойников». «Куда нас загнал хан Баяндер? Разве степи нет лучшего места, чем эти землянки, похожие на разрытые могилы, с тощей старухой, которая сторожит, пока мы все здесь подохнем?» «То мокрый снег, то мороз, нет времени просушить одежду. Когда же мы пойдем вперед, обогреемся у горящих городов, Переоденемся в Русуцкие шубы из куниц и соболей. Суеверные джигиты всю ночь не тушили костров, а дозорные, поднимаясь на бугры, тряслись от страха и осматривались, не бродит ли в степи души непохороненных воинов, потерявших здесь свои головы. Тревогу усиливал и разжигал мула-абду Рассулы, приставший к сотне еще в Сыгнаке, тощий, С густой рыжей бородой мула своими поучениями не оставлял всадников в покое, требуя, чтобы они пять раз в сутки совершали моление. При каждом удобном случае он распевал молитвы, а ночью пугал слушателей рассказами о проделках лукавого Эблиса, губителя правоверных, обродящих по степи мертвецах и о летающих ночью джин, которые пьют кровь у спящих людей. Для спасения от нечистой силы Мула писал узкие бумажки с заговорами, учил заклинаниям, отгоняющим злых духов, и доказывал, что без его помощи воины давно бы погибли от болезней и дурного глаза. Мула Абду Расулы много спал на нарах в землянке сотника, но обладал особым чутьем. Когда начинали что-либо варить или жарить ясное Мула немедленно просыпался и подсаживался к огню, чтобы принять участие в еде. Еды было мало, бараны, захваченные в половецких кочевьях, были давно съедены, и воины не особенно радостно посматривали на Мулу. Они садились тесным кольцом вокруг котла, с просяной кашей или с ковардаком, из обрезков вяленого мяса. Но Мула настойчиво читал молитву, и без стеснения, протискивался в середину сидевших поближе к котлу. Начальник сотни Тюляб Берген призвал двух десятских начальников Кадыра и Джабара. Уже двое суток нет четырех братьев. Не бросил ли их Аллах на соланчак бедствия? Они должны были пробраться к тому дубнику, что виден вдали. Надо пойти по их следам и узнать, что стало с ними. Ты, Кадыр, поедешь по следам четырех лошадей, пока не найдешь братьев. А ты, Джабар, поедешь стороной, сделаешь круг и тоже направишься к Дубнику. Если там укрылись урусуты, они выйдут из Дубника и погонятся за одним из вас. Вы отходите назад и завлекаете урусутов сюда, а я выйду со всей сотней, наброшусь на них, и тут уже мы, наверное, захватим хоть одного языка. Это поручение важное. Исходит из ставки Батухана. И его надо выполнить во что бы то ни стало. Отправляйтесь.